Фиби и Оливия уже сидели за столом в дальней квадратной комнате дома, называемой «дамской гостиной». Оливия, как всегда, почти не отрывалась от книги и лишь временами что-то брала с тарелки. Фиби беспрерывно вскакивала со стула, подбегала к окну, смотрела на хмурое небо, а в перерывах между своими странствиями по комнате отщипывала кусочки булки и делала один-два глотка из чашечки с чаем. Постучав в дверь и не дождавшись ответа, Кейта вошел к ним в комнату. Оливия отложила книгу и встала со стула. Фиби, которая и так была на ногах, смотрела на вошедшего с волнением и некоторым испугом, словно ожидая любых неприятностей. Она еще не сняла старого халата, который был ей мал, через чересчур натягивался на груди и не прикрывал икры, и они, по мнению Фиби, были слишком толстыми и неизящными. Ко всему прочему, на халате не хватало нескольких пуговиц, меховая отделка вытерлась, он был весь в пятнах. Конечно, Кейт и раньше бросался в глаза ее довольно неряшливый вид. Но в утро перед свадьбой это, наверное, выглядело хуже, чем всегда. Просто кошмарно, так она думала. «Милорд», — проговорила она с трудом, подбирая слова, «видеть свою невесту в день свадьбы, до свадьбы, считается дурным предзнаменованием». «Это все бабушкины сказки, Фиби», — сказал он с легким раздражением. «Я заглянул, чтобы вас успокоить. Всех повезут в экипажах, так что наряды не размокнут». «Благодарю вас, милорд. А теперь, пожалуйста, покиньте комнату». Он коротко кивнул и недовольно удалился. «О боже, я совсем не прибрана», — простонала Фиби. «Зачем ему понадобилось врываться к нам?» Оливия уставилась на нее с удивлением. «Ты всегда так выглядишь по утрам? Что такого? И отец уже сто раз, если не больше, видел тебя такой!» «Ты права, Оливия, я ужасно нервничаю сегодня. И вообще какое значение имеет, на кого я похожа?» «Все-таки пойди, прими ванну и причешись, и тогда будешь чувствовать себя лучше», — посоветовала Оливия, снова уткнувшись в книгу. «Как сейчас завидовала ей Фиби! Никакого беспокойства, никаких забот, если не считать волнения за судьбы героев» живущих под обложкой очередной книги. Если там кто-то выходит замуж, то Оливия даже может мысленно давать советы. Внезапный стук в дверь предшествовал появлению миссис Биссет, экономки. Господи! Леди Фиби! — воскликнула она, всплеснув руками. — Все еще в халате! Идемте скорее, ванна готова! Продолжая ворчать, она повела Фиби в туалетную комнату при спальне, где служанка уже приготовила большую лохань с горячей водой, куда добавила сейчас сушеную лаванду и лепестки розы. В последующий час Фиби безропотно отдалась на волю служанки, экономки и портнихи, пребывая в полной прострации, чувствуя упадок силы и удивительное безразличие ко всему происходящему. Как сквозь сон слышала она женские голоса, ощущала чьи-то руки, укладывающие волосы и наряжающие ее. Когда служанка принялась за ее густые каштановые волосы, ей показалось, по крайней мере, у нее мелькнула надежда, что все будет хорошо. Она узнает то, что ей надлежит узнать, проникнется еще большим чувством к тому, кто станет вскоре называться ее супругом, а он той же ночью откроет в ней то, чего всю жизнь тщетно искал в других, и тогда... Она прогнала эти мысли прочь, упрекнув себя в пустых мечтаниях. Все останется как прежде, только ее плоть,